пункт 6 Величие человека в том, чтобы держаться середины. Величие и ничтожество, так как в основе величия лежит ничтожество, а в основе ничтожества величие, то одни берут за основу только ничтожество, тем более что доказательством им служит величие, а другие берут только величие и тем более упорствуют, что доказательством им служит как раз это самое ничтожество. В результате все доводы одних в пользу величия лишь дают карты в руки другим, настаивающим на ничтожестве. Ибо чем с большей высоты пал человек, тем больше его нынешнее ничтожество, ну а их противники твердят обратное. Вот так они и продолжают неустанно спорить, и этот спор подобен замкнутому кругу, потому что чем просвещеннее люди, тем очевиднее для них и величие, и ничтожество человека. Короче говоря, человек сознает свое ничтожество, и он воистину ничтожен, поскольку так оно и есть. Но он исполнен величие, поскольку сознает свое ничтожество. Эта двойственность человека так очевидна, что нашлись мыслители, которые стали утверждать, будто у каждого из нас две души. Только двойственное существо, считали они, способно на такую изменчивость, на такие внезапные переходы от непомерного самовозвеличения к мучительному самоуничижению. Человека всегда раздирает междуусобица разума и страстей. Будь ему дан один только бесстрастный разум, будь ему даны одни только безрассудные страсти. Но наделенный и разумом, и страстями, он непрерывно воюет с собой, ибо может жить и в мире с разумом, только воюя со страстями, и наоборот. Поэтому он всегда терзается, всегда во власти противоречий. Из-за этой междоусобицы разума и страстей люди, стремившиеся жить в мире с собою, разделились на две секты. Одни решили отказаться от страстей и уподобиться богам, другие отказаться от разума и уподобиться тупым животным, до добару. Но все усилия и тех, и других пропали даром, ибо разум по-прежнему клеймит страсти за низменность и неправедность, нарушая покой их приверженцев. Страсти по-прежнему бушуют в тех, кто жаждет от них отказаться. Человек по самой своей природе не способен все время идти в одну сторону. Он то движется вперед, то возвращается. Больной горячкой то весь дрожит во знобе, то пылает, Причем холод его леденящий свидетельствует о силе горячки не в меньшей степени, чем жар. То же самое можно сказать о меняющихся из века в век человеческих измышлениях. То же самое можно сказать о добре и зле в этом мире. Плерумкве, грате, принципе бусвицес, сильным мира сего перемены по вкусу. Даже самая блестящая речь надоест, если ее затянуть. Владительные князья и короли любят порой поразвлечься играми. Восседая они всегда на троне, их одолела бы скука. Чтобы по-настоящему почувствовать свое величие, с ним порой нужно расставаться. Однообразие приедается, холод тем хорош, что после него особенно ощущаешь тепло. В природе свойственно неравномерное движение, «итус-эт-редитус» — уход и возвращение. Она идет и возвращается, бежит дальше, почти останавливается, еще прибавляет шаг и так далее. Вот так есть приливы и отливы у моря, вот так нам представляется движение Солнца. Тело следует насыщать мало-помалу, много съедобного, И Душа не удерживается на высотах, которых в безудержном порыве порой достигает разум. Она возносится туда не как на престол, не навечно, а лишь на короткое мгновение. Судить о добродетели человека следует не по его порывам, а по будничным делам. Я лишь тогда восхищаюсь высшими проявлениями таких добродетелей, как отвага, когда они сопряжены с высшими проявлениями добродетелей противоположных. Примером тому может служить эпоминонт, в ком редкостная отвага сочеталась с редкостной благожелательностью, потому что в противном случае получится не взлет, а падение. Истинное величие не в том, чтобы достичь одной крайности — а в том, чтобы, одновременно касаясь обеих, заполнить все пространство между ними. Но может быть оно во внезапном переходе души от одной крайности к другой, при том, что подобно языку пламени, она в каждый данный миг касается лишь одной точки. Пусть так, но во всяком случае этот переход свидетельствует, если не о широте души, то о ее стремительной живости. Когда человек пытается довести свои добродетели до крайних пределов, его немедленно окружают пороки. Те, что незаметными путями, незаметно прокладываются со стороны малой бесконечности. Те, что толпой набегают со стороны бесконечности необъятной. И затерянный в их скопище, он уже не видит добродетелей и принимает себя за совершенство. Мы стойки в добродетели не потому, что сильны духом, а потому, что с двух сторон нас поддерживает напор противоборствующих пороков, подобный напору ветров, дующих навстречу друг другу. Исчезни один из этих пороков, и мы немедленно подпали бы под власть другого. Нехорошо быть слишком свободным, нехорошо ни в чем не знать нужды. пиранизм. В неразумении равно упрекают и величайший ум, и величайшую глупость. Только посредственный ум удостаивается похвалой. Так постановило большинство, и оно больно кусает всякого, кто хоть сколько-нибудь приближается к той или иной крайности. Я не упорствую, я согласен быть в середине, и нижнего края отказываюсь не потому, что он нижний, потому что край — Точно так же я отказался бы и от верхнего. Отделиться от середины значит отделить себя от человечества. Величие человеческой души как раз и состоит в умении держаться середины, пребывать в ней, а не выбиваться из нее. Опасное дело убедить человека, что он во всем подобен животному, не показав ему одновременно и его величие. Не менее опасно убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее не открыть ему глаза на двойственность человеческой натуры, но поистине благотворно показать обе стороны. Человек не должен приравнивать себя ни к животным, ни к ангелам, но не должен пребывать и в неведении о двойственной своей природе. Пусть он знает об этой своей двойственности. Человек не ангел и не животное, и чем старательнее на свое несчастье разыгрывает он из себя ангела, тем более уподобляется животному. Если человек восхваляет себя, я его уничижаю, если уничижает, восхваляю и противоречу ему до тех пор, пока он не уразумеет, какое он непостижимое чудовище. Противоречие. После того, как были показаны низменность и величие человека, пусть человек знает истинную цену себе, пусть любит себя, ибо в нем заложена способность к добру, но пусть не проникается любовью к присущей ему низменности, пусть презирает себя за то, что эта способность остается в туне, но не презирает на этом основании присущую ему способность к добру. Пусть ненавидит себя и пусть любит, он одарен способностью познать истину и стать счастливым, но его познания всегда шатки, всегда не полны. Я хотел бы подвигнуть человека на поиски всеобъемлющей истины, на готовность отказаться от страстей, дабы следовать по пути, где она ему откроется, и при этом все время помнить, как помрачают страсти наш рассудок. Я хотел бы посеять в нем ненависть к похоти, влекущей его за собою, дабы она не ослепила его, когда придет время сделать выбор, и не принудила остановиться, когда выбор уже будет сделан. Я воспрепятствовал бы его попытке положиться на самого себя или на кого-нибудь другого, потому что, не имея твердой опоры и не ведая покоя, я равно порицаю и того, кто взял себе за правило только восхвалять человека, и того, кто вечно его порицает, и того, кто насмехается над ним. Я на стороне того, кто тяжкостиная неустанно ищет».